Глава двенадцатая. Отлучен. «Я все сказал тебе, Импат. Он закашлялся снова, гремят цепью наручников. «Все-таки...» И Нила была права. «Я не Импат. Улыбнулся я, радуясь, что хоть чего-то про меня они все же не знают. «Давно ли ты, мультикласс, получал опыт?» Выкрикнул волк, и его цикл выстрелил, но не в меня. Энергетическая дуга изогнулась вблизи его тела и ударила ему же в сердце. Тело волка изогнулось и обмякло. «Стой!» — вскричал я. «Охрана! Медик! У нас самоубийство!» Я мог бы сам помочь пленному магии Тирепса, но снимать щит ради фури было очень опасно. Слишком уж все это было похоже на какую-то вражескую уловку. Зачем он так сделал? Гадал я, видя, как морда Чака сначала скривилась от боли, а потом ослабла, превращаясь в улыбку смерти, все еще взирающую на меня тускнеющими глазами. «Чертов волк! Чего он хотел этим добиться? Я ведь пообещал ему жизнь!» Ответ не заставил меня ждать, и осознание будто резануло меня лезвием тупого ржавого ножа. «Хелл Клаус. Тирипс рейтинг. Плюс тридцать тысяч». Рейтинг повышен до четырехсот тысяч. Ранг повышен до двенадцатого. Магия — 4, Предвидение — 3. Обретен скилл «Эмпатия» — 1. «Нет, сука! Тварь, нет!» — выкрикнул я, впервые выходя из себя, теряя самоконтроль, ощущая сразу весь мир, корчась и доскрежето стискивая зубы, внезапно зеркали угасающую сердечную боль врага. «Моя новая способность была концом всего». Карьеры, комфортной жизни и, возможно, даже свободы. И он, волк Чак Альф, это знал знала и она, Эй Нила, видящая Тирипс, пришедшая в наш мир в боевой группе с врагом, успевшая каким-то образом передать все то, что я услышал от волка про себя, хотя у нее было слишком мало времени. Чертов фуре! Почему я? Вырвался вопрос, на который болтающийся на цепях волчий труп уже не мог ответить. Я поздно сообразил, что можно было как-нибудь скрыть эмпатию, можно было притвориться, что все это бред Фури, врага народа терры. Но проклятая эмпатия включилась и ударила по мне быстрее, чем разум понял, как с этим бороться. Но самое плохое было в том, что моя истерика записывалась со всех ракурсов на целых пять электронных глаз. Записывалась... И я даже не сомневался в том, что тут же и просматривалось. Вот так в один момент рухнуло все. Я всегда боялся этого, и вот оно случилось. Но, может, можно будет договориться с нашими, убедить, объяснить? Меня проверят тестами на самоконтроле, я покажу устойчивые результаты. А если нет? А если я провалюсь? Что тогда? Мысли метались в панике. И новая способность только усугубляла положение, не давала собраться и холодно думать. Дверь комнаты разъехалась в разные стороны. В комнату ворвались вооруженные люди. Нет, это были не охраны и медики, а дежурное отделение спецназа АФ. Им отдали команду те, кто видел, как их лучший видящий заразился чувствами, внезапно пораженной магией грязного фури. «Эй, опустите оружие, я все объясню!» Выпалил я устремленным на меня стволам, поднимая руки, а в голове трезвонило одно. Ничего ты никому уже не объяснишь. Майор, наденьте на шейный блокиратор. Один из бойцов протянул мне ошейник от магических способностей, какие мы использовали во время войны, беря в плен офицеров Спирита. Это вам поможет. Я уверен, вас вылечит. И скилл эмпатия вместе с предвидением подсказал мне: Нет, не вылечит. И те, кто вбежал, боятся меня и того, что со мной приключилось. Но командования они боятся больше. Департамент не будет со мной возиться. Спишут в мягкий дом и станут лечить вечно, от магии и эмпатии. Все это я увидел как наяву, ведь я все еще был видящим, хорошим видящим. Эмпатия в купе с предвидением рисовала лишь негативные для меня картины вероятного будущего, которого я для себя никак не хотел. Меня ждали удобная койка, стены магической блокады и долгое скучное заключение в лечебнице, куда никто из моих друзей по работе даже и не сунется ни разу за все время. Не придет туда и Герра. Я проведу там 55 лет, один месяц и два дня. Провел бы, но Тера погибнет раньше. Множественные тени от вошедших в атмосферу кораблей самой разной формы закрыли собой в кое то веки чистое небо. Нам, террорианцам, они не принадлежали. Это был объединенный флот разумных миров. Потом шли волны нисходящего огня, выжигающие все. Не исключением была и моя мягкая камера, сквозь зарешоченное окно, которое я наблюдал за этим зрелищем. Пуская слюну на белую рубаху завязанными на груди руками, я не мог вспомнить, кто я и где. Мой разум был убит препаратами и пси -волнами. Но в душе была радость». Погибал ненавистный мне мир. Эмоции захлестнули меня неконтролируемым потоком. Вся моя карьера уже была не важна. Не была важна и моя жизнь. Я вдруг понял послание мертвого волка и, зажмурившись на выдохе, ударил силой. Уши заложило, но даже сквозь поднявшееся в крови давление я слышал хруст ломающихся костей и скрип сухожилий. Заклинание со смешным названием «пузырь» поднимало внутреннее давление всего живого вокруг мага до восьми атмосфер. Говорили, что с помощью него еще в доисторические времена боги стабилизировали первых людей, чтобы их не расплющило под воздушными слоями терры. Теперь же мы, жалкие люди, приноровились убивать тем, что раньше служило спасением и даже магическим скафандром. Открылись глаза, которые, как мне показалось, я закрыл лишь на миг, а пятеро ребят в броне были уже мертвы. Вся комната была разукрашена их внутренностями. Свет истерически мигал красным. Вернулся слух, и все вокруг погрузилось в нарастающий вой сирен. «Я убил своих!» «Я поддался психозу!» «Чертова эмпатия! Чертова магия! Чертовы фурия!» «Тирипс!» — зазвучало вокруг пространства. Я вдруг почувствовал, как меня отсоединили от моей т тысячи Я знал, почему. Кто-то из этих ребят, что валялись под моими ногами, был посвященным адептам. Каждый, кто вступает в Орден, дает клятву не убивать своих. И теперь моя клятва была нарушена. Энергия покидала меня. Я осознал. Я почувствовал, что отлучен. Эмоции приходили в норму. Эмпатия гасла вместе с магией и предвидением, уступая место холодному расчету. Единственный вопрос долбился в мою черепную коробку вместе с ощущаемым на висках пульсом. Как мне выбраться из самого охраняемого места в городе, из изолятора временного содержания военных преступников? Моей магии больше не было. Сам я был врагом народа и терры. Вот-вот в длинные коридоры вломится спецназ, готовый растерзать меня на части. Дверь комнаты допроса заклинила в раскрытом состоянии, а ее попытки закрыться блокировал один из убитых моей магией. Я взглянул на болтающийся труп Чака из семейства Альф. Я не видел больше сквозь магию, но знал, что на его остывающей груди сейчас погибает полуразумный магический цикл. Ему тоже больно и страшно, он все понимает, и ведь единственное, что его питало, — жизнь фури-волка. Я подошел к трупу и протянул ладони к груди мертвого. Мои глаза были закрыты но от этого я не стал лучше видеть только лишь темноту вокруг с пробивающимися сквозь веки алыми бликами, разбавленную воющей сиреной. «Иди сюда», — позвал я Цикл. Мне показалось, что он дрогнул, и в голове возникли даже не слова, а эмоции на грани той же самой эмпатии. Цикл спрашивал меня. «Нет, он предлагал мне условия». Он готов был сгинуть, раствориться, но не идти в руки врага, пусть уже и не подключенного к Тирепсу. Условие было логично. Принять спирит. И это тут, под пси-блокадой самой тюрьмы и подвешенного над городом антиспелла. Принять спирит и стать С-нулевым. Я колебался, но по длинному коридору уже бежала группа захвата. «Спирит! Я принимаю тебя!» Выкрикнул я, надеясь, что это работает так. Цикл «Генератор Чака» перескочил на моей ладони, обжигая теплой энергией чужой и когда-то враждебной для меня силы. Хелл Клаус. Спирит рейтинг. 400 тысяч. Ранг 12. Магия 4. Предвидение 3. Эмпатия 1. Я только слышал про предателей, которые перебежали к врагу. Слышал я и о том, что у них переходят способности, но мог ли подумать, что вот таким предателем окажусь я? Нет. Я и представить себе не мог. И вот я — тот, кого я всегда презирал. Я даже хуже. Я — 0 тот, с кого должна начаться новая ветка адептов спирита. Но на кону моя жизнь и существование целой планеты. Я просто не имею права сдаваться своим же бывшим коллегам. Оружие валялось в достатке, и я, присев на одно колено, подобрал лучевую винтовку и нацелил ее в сторону спешащей группы захвата так, чтобы бегущие не видели ничего, кроме оружия и держащих его кистей рук. Генератор энергии Чака был совсем слабенький и мог дать мне лишь мощность одной единицы силы в любой из моих навыков. Немного подумав, я активировал спящее предвидение. Они бежали по коридору. Я видел их сквозь способность и незамеченный сразу нажал на спуск, целясь в открытые места в броне. Концентрированные лучи затрещали со шкварчанием, выкашивая людей, бегущих в узком пространстве. Первой же очередью я убил шестерых из десяти. Оставшиеся залегли, прикрываясь телами товарищей, и ответили шквальным беспорядочным огнем. «Точно сегодня убьют!» — мелькнула мысль. «Хоть я буду трижды герой войны, хоть четырежды маг и боевого опыта более полувека. Хорошо еще, что пересменка не прошла, и в тюрьме нет подкрепления» хотя и тех, что находятся внутри, хватит с лихвой. Сколько их тут будет? Более сотни из АЭФ-гвардии? Многовато для одного. Ну, ничего. Повоюем, сколько сможем. Я хочу слышать их каналы связи. Слышишь меня, спирит? Попробовал я взаимодействовать с антисистемой. Я ожидал отказа или внезапно появившихся мыслей с логами их разговоров или вообще молчания, но не того, что последовало. Шею на мгновение пронзила боль, и голова как бы сама собой судорожно повернулась назад. Взгляд упал на убитых мною солдат. Даже тут, под магической блокадой, антисистема слышала меня. Не давала мне силы на использование навыков, но слышала. «Почему?» — спросил себя я, расстреляв магазин винтовки. Они заполняли пространство убийственными лучами так плотно, что даже если бы я и захотел, не смог бы высунуться целиком. Сознание Фури вселилось в офицера. Майор Хел особо опасен. При визуальном контакте уничтожить. Донеслись до моих мыслей куски радиоэфира через предвидение, тускло работающее на генераторе Чака. Он вооружен. Находится в коридоре с другими заключенными. 32, 54, 36, 84 и 72 мертвы. У нас шестеро тяжело раненых. Не получится взять, пускайте газ. Вперед дронов, самим не лезть. Он отлучен, но опасен. Вытряхнув окровавленное тело охранника из его костюма, я быстро переоделся, очень быстро скинул фуражку и надел скользкий шлем. В коридоре скрипнула закрывающаяся дверь. «Майор Клаус!» – зазвучало в моем шлемофоне. «Кто это?» – взглянул я на заляпанный кровью глазок камеры, той, что смотрела прямо на меня. Они все видели и решили связаться со мной через подшлемный коммуникатор. «Вы не виноваты! Вам незачем драться!» «Сложите оружие, и мы все уладим!» Убеждающе заговорил женский взволнованный голос. «Видел я ваше «все уладим!» «Меня не устраивает такое будущее!» Я спешно отсоединял магазины других винтовок и, цепляя их на свой костюм с помощью магнитных крепежей, попутно корректировал боевой костюм. Отсоединиться от сети. Настроить параметры под нового пользователя. Еще не хватало, чтобы в момент боя они подключились ко мне и блокировали системы, сделав подвижный боевой девайс обычной консервной банкой. «Хелл!» — продолжал вещать шлем. «Вы знаете, что будущее лишь такое, каким мы его делаем. Может, то, что вы совершаете сейчас, и породит то, что вы видели?» «Тысячи кораблей на орбите Терры? Вот уж не думаю!» Буркнул я, аккуратно выглядывая в коридор. Там никого не было, кроме кучи трупов. «Вы погибнете тут, Хелл, и все забудут о вас! Слава Терр!» Они не успели договорить. Костюм обновил настройки и отключился от канала связи. Погас свет. Из коридора донесся звук цокающих лапок. «Молодцы. Берегут людей. Пустили вперед машина псовых». Ухмыльнулся я, переключая шлем в режим электровидения.